Татьяна Полякова «Миссия свыше» В каждом городе есть такие места – о существовании которых горожане не подозревают, даже если живут здесь довольно долго. Хотя, может, я из тех, кого особенно внимательный не назовешь, ходишь несколько лет по одной и той же улице, смотришь на одни и те же дома, а задай вопрос, сколько там этих самых домов, сколько этажей в каждом, 3, 4, 5 или количество подъездов, и не всегда ответишь. Подобным рассуждением я была обязана тому, что, свернув подворотню, Вдруг увидела на стене надпись «Буддийский центр» и стрелку, указывающую куда-то вглубь двора. Туда мне было точно не надо, но я прошла метров сто и обнаружила небольшое двухэтажное здание, не так давно отреставрированное с резной дверью. Рядом цветочки в вазонах и скамеечка с предупредительной табличкой у нас не курят. И здание табличку я видела впервые. Раньше мне и в голову не приходило сюда заглянуть. Что мне здесь делать? Подворотня интересовала меня по одной причине. Служебный вход в фирму, где работала Варька, находился именно в подворотне, а сама фирма, соответственно, занимала часть здания XIX века, скажем прямо, не лучшую его часть, фасадом выходящего на одну из центральных улиц города. Дома тут стояли вплотную друг к другу, а в хитросплетении старых дворов немудрено и заплутать. В общем, буддийский центр мог появиться здесь всего лишь на днях, а мог существовать и год, и два, и даже больше, просто на надписи «Стрелку» я не обращала никакого внимания. Промежуточный вариант. Центр был, а «Стрелку» намалевали совсем недавно. «Вот скажите, зачем я трачу на размышления об этом центре кучу времени?» «Потому что я любознательная», — тут же ответила я самой себе, а внутренний голос некорректно вмешался. «Потому что делать тебе совершенно нечего». Это было особенно обидно, потому что куда больше соответствовало истине. Неделю назад я уволилась с работы и со дня на день собиралась заняться поисками новой, по опыту уже зная, что продолжу бездельничать до тех пор, пока деньги не кончатся. А когда их и без того небольшое количество начнет таять на глазах, я ухвачусь за первую попавшуюся работу, которая будет нравиться мне еще меньше предыдущей. Я даже подумывала покинуть этот город в надежде, что на новом месте что-то да изменится. Три года назад я тоже надеялась, обустраивая здесь. Дураку ясно. Не города надо менять, а с собой что-то делать. Но это, как известно, сложнее всего. Несет меня по жизни точно щепку, подхваченную потоком воды после продолжительного ливня. Крутит, вертит. И добро бы с пользой. Что есть польза? Глумливо осведомился внутренний голос, а я по привычке ответила «Иди ты!». Причем вслух, что со стороны должно быть, выглядело странно. Но по соседству не было ни одного живого существа, так что я могла бубнить в свое удовольствие сколько угодно. Но вместо этого поспешила вернуться в подворотню и через минуту уже стояла перед металлической дверью с табличкой «Служебный вход» и давила на кнопку звонка. Замок щелкнул, и я толкнула дверь и вошла в узкий коридор, который заканчивался как раз перед кабинетом Варьки. По профессии подруга-маркетолог. Но последние полгода все ее рабочее время, а также душевные и физические силы уходили на интриги, которые сама Варька именовала «беспощадной борьбой». Итог ее скорее всего, окажется плачевным. Об этом я не раз говорила подруге. Но, похоже, победа в борьбе уже была не так важна, как чрезвычайно активное участие. Боролась Варька с новыми хозяевами фирмы, которые отжали бизнес у прежних. Кстати, вчера вечером подружка битый час объясняла мне разницу между отжать и подрезать. Причем значение этих двух глаголов в Варькиной интерпретации весьма далеки от тех, что вы встретите в словаре русского языка. Лично для меня загадка, почему подружку новые вы до сих пор не выгнали? Может, надеялись, что одумается, а если начнет работать с тем же усердием, которое тратит на борьбу, годовой оборот фирмы подскочит в заоблачные выси. Второй загадкой был тот факт, что Варьку все называли исключительно по имени-отчеству и почему-то Варварой Пантелеевной, хотя ее папа обладатель имени Юрий, а вот фамилия у него и у Варьки – Пантелеевы. На вопрос, как из Варвары Юрьевны она стала Варварой Пантелеевной, подруга вразумительно ответить не смогла, а на повторный вопрос просто рукой махнула – и я единственная звала ее Варькой, надо полагать, из чувства протеста, и это почему-то неизменно удивляло всех общих знакомых. Из-за двери доносился ровный гул голосов, я вздохнула и громко постучала. Голоса мгновенно стихли, а Варька крикнула «Кто?». Не отвечая, я заглянула в комнату и, застав за широким Варькиным столом товарищей по борьбе, Двух девушек и молодого мужчину радостно пискнуло, расплывшись в улыбке. «С революционным приветом!» «Жуть!» — перебила Варька, глядя на меня в великой печали. «Плохо выгляжу?» — спросила я со вздохом, устраиваясь на свободном месте. «При чем здесь ты? Эти мерзавцы затеяли очередную пакость!» «Вот именно!» — тут же встряла девица с наполовину обритой головой. В носу кольцо, в ушах замысловатые сережки, причем мочкой пренебрегли, и отверстия проделали в верхней части подозрительно заострённых ушей. Раньше встречаться с девицей мне не приходилось, и, глядя на неё, я попыталась представить новых хозяев фирмы, которые держат здесь подобных сотрудников. — Они гомики? — спросила я немного не в попад. Что? — насторожилась Варька. — Хозяева? Их же, кажется, двое. «Почему гомики?» «Вроде не похожи, но все равно очень продвинутые», — заявила я, продолжая разглядывать девицу. На ней была юбка из фиолетового бархата длиной чуть ниже пупка и армейская рубашка с почему-то отрезанным воротом. «Неужто она так по улице ходит?» — подумала я. А Варька поспешила обрушить на меня очередной рассказ о происках хозяев. Бритая поджимала губы и в нужных местах кивала. Вторая девушка выглядела менее колоритно. Юбка средней длины, белая блузка, а под ней просвечивала кружевной ярко-красный бюстгальтер. Девушку звали Света. Она была любовницей предыдущего хозяина, отца аж четверых детей. На это Светка особо напирала, рассказывая о кознях новых хозяев. Возмущение на этот раз и ее переполняло. «Какие козлы!» — яростно повторяла она в продолжении Варькиного рассказа. «Убила бы гадов!» «За это сажают!» — на всякий случай предупредила я. Она в переносном смысле. Поспешил вмешаться парень, повидуя, по сути, типичный ботаник. Как его занесло к этим чокнутым, для меня очередная загадка. «Обеденный перерыв закончен», — взглянув на часы, напомнила я. «Да фиг с ним!» — рыкнула Варька. «А конспирация?» Мои слова подействовали, девицы потянулись к выходу, вслед за ними поплелся ботаник. «Он в тебя влюблен», — предположила я. «Борька!» Подружка взглянула на портрет Петра Кропоткина, папы русского анархизма, украшавший ее стол, и добавила со вздохом. «Хм, не мой калибр!» «Ты сейчас кого имеешь в виду?» Она махнула рукой, решив, что данная тема совсем неинтересна, и спросила. «Что с работой? Может, к нам пойдешь? Я закатила глаза. «Пополняет ряды отважных подпольщиков. Мы, между прочим, за правое дело. Отвали!» — ласково попросила я. «Ага!» — кивнула Варька. «Значит, сработает туго. А настроение, как у весельника, угадала. Это потому что нет в твоей жизни смысла. А в твоей?» «А в моей есть!» «Слава Богу! Держи ключи!» Я выложил на стол ключи от своей машины. Варька собиралась отвезти мать в санаторий, а своей машины у нее не было, хотя правами она обзавелась еще лет пять назад. Я сделал не то, чтобы скверно. Задумывалась иногда по ее собственному определению, и теперь я гадала, в каком виде доведется получить машину назад. Форт лихо бегал по дорогам страны уже семь лет, но это единственная ценная вещь, принадлежавшая мне, и я им дорожила. Спасибо. «Сказала Варька, забирая ключи. «Может, со мной поедешь, чтоб не нервничать?» «С тобой я буду нервничать еще больше!» «Сама за руль сядешь!» «Я уважаю твою маму, но за час общения с ней чего доброго превращусь в маньячку!» «Это запросто!» — согласно кивнула Варька. Маму ли не подарок, а сейчас еще и новые зубы вставляет!» «А куда она дела старые?» «Выпали! Давно!» Мамуля долго без зубов терпела, но к врачу в конце концов все-таки пошла. А он ей такие бабки озвучил, что мамка моя сразу от него к кардиологу. Хорошо, что тот сидит в кабинете напротив. Не пришлось шляться по коридорам. Впечатляет, кивнула я. «Еще бы! мамуле двух часов не хватит, чтобы все в деталях расписать. Слушай, может, ее к буддистам отправить? Начнет медитировать и о зубах забудет». «Ты имеешь в виду буддистов, что обживают вашу подворотню?» «Ага». «Надька, ты ее сейчас видела?» «С бритой головой?» «Ну, она у них днюет и ночует. Кстати, там у них сегодня какой-то хмырь нарисовался. Гуру!» — продолжила Варька. «Лекции будет читать. Я бы на твоем месте сходила». «Кто-то должен тебе мозги вправить. А давай вместе пойдем?» «А давай. Только без твоей мамы. Само собой. Какой гуру ее выдержит?» «Гуру кто-то из местных?» — поинтересовалась я. Надька сказала из Тибета. «И на каком языке он мне мозги вправлять будет?» Варька уставилась в потолок и нос потерла. «Кто знает. Может, это переводчика надо будет?» «Или гуру телепатически донесет мысли до каждого», — добавила я. «Хорош язвить! Идем или нет?» «Идем. Делать все равно нечего». Надька сказала в шесть. «Маму я завтра отвезу, так что ключи можешь вечером отдать», — милостиво предложила она. «Обойдусь», — махнула я рукой и вскоре покинула ее кабинет, хотя Варька просила остаться и предлагала кофе. Кофе у нее скверный, а чая нет. Я отправилась бродить по городу, бросив прощальный взгляд на свою машину, припаркованную неподалеку от офиса. Варвара объявилась в половине шестого. Позвонила по телефону, хотя мы договаривались, что в это время она заедет за мной, чтобы вместе отправиться на встречу с гору. Тут же выяснилось, в планах подруги произошли изменения, добираться до заветной подворотни мне придется в одиночку, а встретимся мы уже на лекции. Положив трубку, я взглянула на часы, прикидывая, стоит покидать свое жилище или нет. К слову сказать, жилища моим вовсе не было. Желаю в квартире своей подруги, бывшей одногруппницы. К ней три года назад я и приехал в надежде, что поиск смысла жизни пойдет здесь веселее. Со смыслом все по-прежнему. А вот моя Танька уже два с половиной года, как в Германии. Вышла замуж за приблудившегося немца, но сама не знает, надолго ли. Оттого в ее квартире живу я. Оплачиваю коммуналку и слежу за порядком. И Таньке хорошо, квартира в надежных руках, это ее мнение, а вовсе не мое» а мне так просто здорово. Если б не этот подарок судьбы, работу пришлось бы искать уже вчера. Съемная квартира в нашем городе — удовольствие не из дешевых. За эти годы мы с квартирой породнились, и сейчас я не видела особой нужды ее покидать. Но мысль о Варьке заставила меня подняться с дивана, где я лежала, перещелкивая каналы телевизора. «Варвара Пантелевна!» «Наверняка потащится к буддистам из желания спасти мою плутающую в потьмах душу. Ей-то, из тебе-то совершенно без надобности. В ее мире все кристально ясно и укладывается в два слова. Надо бороться. С кем ли с чем всегда найдется. В общем, я торопливо поднялась, сменила джинсы на длинную юбку и вскоре покинула квартиру. Стоило мне оказаться возле остановки, как тут же подошла маршрутка». Я увидела в этом добрый знак. «Верной дорогой идете, товарищи!» Как говаривал еще один любитель изменить мир в лучшую сторону. Я устроилась у окна и в который раз попыталась нащупать причину своей меланхолии. Надо сказать, желая вполне счастлива, но временами находила. Временами находит на всех — что мне известно доподлинно, но в моем случае длилось подобное состояние слишком долго, растягиваясь на месяц, а то и на полгода. Если коротко, то чувство было такое, точно я не там, где должна быть, а там, где должна быть, меня очень ждут, У нужно бы поторопиться. Все проблемы начинали казаться глупыми, люди вокруг неинтересными, а жизнь в целом не особо радостной. Перемена мест, как я уже сказала, борьбе с хандрой не способствовала. Осталось лишь надеяться, что все пройдет само собой. Правда, у мамы был свой взгляд на мою хандру. На личном фронте у меня глубокое затишье, работа меня не радует, потому что я не послушала маму и выбрала не ту профессию, к тому же я живу в городе, где у меня никого нет, ни родных, ни друзей. О существовании Варьки мама не подозревала, и это было скорее хорошо. По большому счету, с мамой я была согласна. Особенно удручала ситуация на личном фронте. Мужчины держались со мной настороженно. Смотреть смотрели, но не приближались. Я потихоньку наживала комплексы и завидовала Варьке, у которой отбоя от парней не было. Ее друзья считали меня красивой девушкой, но никто ни разу не пригласил на свидание. Я вздохнула в очередной раз над своей девичьей долей и, взглянув в окно, сообразила, что едва не проехала нужную остановку. Выпорхнула из маршрутки и зашагала по улице, оглядываясь в поисках своей машины, в надежде, что Варька уже приехала. Ни машины, ни Варьки. Свернув подворотню и преодолев положенную сотню метров, я смогла убедиться, что столпотворение сегодня не грозит. Взглянула на часы пять минут седьмого. Либо все те, кто хотел, уже слушают гуру, либо Варька все бездарно перепутала. Второе куда вероятней. Я достала мобильные сумки, собираясь звонить, но тут услышала шаги, и обернулась. Ко мне стремительно приближалась бритая Надька в платье оранжевого цвета с длинной юбкой, из-под которого выглядывали тонкие щиколотки, украшенные браслетами, они мелодично позвякивали при каждом ее шаге. Платье было красивым, босоножки тоже. И против браслетов я не возражала. Но в целом Надька выглядела еще нелепее, чем в нашу недавнюю встречу. «Идем скорее», — сказала она, хватая меня за руку. «Просили не опаздывать». «Варвара Пантелевна мамашу к зубному повезла. Обещала потянуться позднее». «Ага», — только и смогла ответить я. Внутри здания не было ни одного человека, и тишина царила подозрительная. Но Надька уверенно направилась в помещения помещение. И я припустилась следом. Она осторожно открыла дверь и также осторожно, заглянув внутрь, кивнула мне. В небольшом зале, прямо на полу, сидели человек тридцать, в основном девушки. Кто-то пришел со своим ковриком или подушкой, а кто-то довольствовался половичком, которые стопочкой лежали в уголке. Надька, схватив половичок, протиснулась ближе к окну, возле которого в позе лотоса сидел мужчина в белой просторной одежде. Длинные волосы, совершенно седые, стянуты в хвост. Глаза гуру были закрыты, руки лежали на коленях, ладони в старческих пятнах, что удивило, старым мужчина не выглядел. Встреть я его при других обстоятельствах, иначе одетым, да еще подстриженным покороче, дала бы лет сорок, не больше. Я так и стояла в дверях, разглядывая его, пока Натька не шикнула на меня, оглянувшись и махнув рукой. Я опустилась на пол, не забыв про половичок. Минут десять все сидели в тишине. К тому моменту разглядывать Гуру уже стало неинтересно. Я вспомнила о Варьке и решила, что ее отсутствие мне скорее на руку. Молчать она не в состоянии, а если окружающие начинали гневаться, то подружка тут же переходила на СМС — В кино с ней можно идти только если фильм скучнейший, а здесь гуру. Мужчина открыл глаза и неожиданно заговорил. Я-то думала, что он еще долго будет сидеть в молчании, и даже вздрогнула, услышав его голос. Тихий, мелодичный. В нем было что-то птичье. Глаза у него оказались очень светлыми. Национальность его определению не поддавалась, вроде бы европеец, хотя это сомнительно. А вот заговорил он на английском. Через полчаса, пытаясь устроиться на половичке поудобнее, я уже жалела, что пришла сюда. Моего английского не хватало, чтобы в полной мере осознать, о чем он говорит, а переводчик оказался совсем скверный. Девушка лет двадцати пяти, сидевшая рядом с гору, должно быть, очень волновалась. То и дело сбивалась, краснела, торопливо извинялась и вновь делала ошибки. Лицо ее покрылось испариной, и ей испугалось, что она чего доброго в обморок грохнется. Гуру наконец-то обратил внимание на ее состояние и предложил помедитировать вместе. Отличный момент, чтобы незаметно уйти. Но как на грех рядом оказалась девица, перекрывшая мне доступ к двери. Медитировала она так самозабвенно, что не хотелось ее беспокоить. Стащив все оставшиеся половички, я привалилась к стене, устроившись с максимальными удобствами, и закрыла глаза. «Главное — не уснуть. Свалюсь под ноги кому-нибудь, вот будет потеха. Вскоре я уже пребывала в расслабленном состоянии и была в мире и с собой, и с целым светом. Выходит, не зря меня Варька сюда отправила. Полудрема длилась довольно долго». Тут гуру вновь заговорил, а девушка с легким заиканием начала переводить. Но теперь я их не слушала, зависнув где-то между мирами и счастливо улыбалась. Не знаю, сколько бы я смогла находиться в таком состоянии, но люди вокруг вдруг завозились, задвигались, и я поняла, что встреча закончена. — Ну как? — спросила Надька, оказавшись рядом со мной. — Впечатляет. — ответила я. — Это еще что? В прошлом году к нам приезжал. Но о том, что было в прошлом году, мне так и не довелось узнать. Гуру в комнате уже не было. Народ покидал ее, на ходу обмениваясь впечатлениями. А ко мне чуть ли не в припрыжку направилась переводчица. — Подождите, пожалуйста, — попросила она. Я замерла, теряясь в догадках, что ей понадобилось. Тем же была занята и Надька — хмурилась, переводя взгляд с меня на переводчицу и обратно. «Учитель хочет с вами поговорить», — понизив голос, произнесла девушка, а я бестолково переспросила. «Со мной?» «Да». Даже после утвердительного ответа я продолжала сомневаться, а не произошла ли ошибка, вдруг девушка меня с кем-то перепутала гура как известно не ошибаются но я была уверена на меня он не обращал внимания и скорее всего даже не видел ведь я сидела возле двери за спинами десятка людей или все таки заметил меня когда я вошла опоздав на несколько минут пожалуй так но не об этом же он хочет поговорить о чем Натька продолжала в недоумении таращиться я ее очень даже понимала но отправилась вслед за девушкой Гуру был в соседней комнате. Сидел в кресле, положив руки на подлокотники. Перед ним стояла чашка с напитком, от которого поднималась струйка пара и пахла почему-то аптекой. Гуру пристально посмотрел на меня и улыбнулся. Как ни странно, улыбка вышла немного виноватой. Точно он испытывал неловкость от того, что меня побеспокоили. «Святые люди, как правило, очень деликатны», — подумала я так и не найдя объяснение, чему обязана вниманием этого человека. Сейчас, сидя в кресле, он казался как-то обыкновеннее, но одновременно и симпатичнее. Не зная, что должна сделать, я молча поклонилась. Он поклонился в ответ и указал рукой на соседнее кресло. Я поспешно села на самый краешек, по-прежнему толком не зная, как себя вести. Судя по всему, он тоже не знал, хотя поверить в такое практически невозможно. Улыбка все еще блуждала на его губах, он продолжал смотреть на меня, но как-то сквозь, и я начала сомневаться, видит ли он меня, а еще помнит ли, что я рядом. Ушел в Нирвану, подумала с беспокойством и без всякого намека на иронию. Мы сидели так уже довольно долго, ни я, изнывая от любопытства, ни девушка-переводчик, которую происходящее тоже смущало, нарушить тишину не рискнули. В конце концов, я робко кашлянула, а Гура тот же заговорил, точно все это время ждал сигнала. «Я должен сказать вам кое-что». Девушка торопливо перевела, а он продолжил. «Я хочу, чтобы вы были уверены, мои слова вас ни к чему не обязывают». Он вновь улыбнулся и кивнул. «Но вы должны знать». «Что?» — нетерпеливо спросила я по-английски и смутилась, решив, что прозвучало это не очень-то вежливо. Если так, гуру не стал принимать это близко к сердцу и улыбнулся шире. Зубы у него были белые, ровные. «Голливудская улыбка!» — подумала я. «Девушка стояла между нами, нерешительно переминаясь с ноги на ногу». Четверо людей в прежней жизни... Дали клятву встретиться в другой жизни. Страшную клятву, кровавую, — продолжил он вроде бы с сожалением. Трое уже встретились. Ждут вас. Стоило ему произнести первую фразу, как сердце ухнуло вниз, а потом побежало куда-то со страшной скоростью. По спине прошел холодок, точно ее коснулись холодной лапой, и словно в подтверждении того, что так оно и есть, я увидела, что мои руки покрылись мурашками, как будто меня раздетый выставили на мороз. «Господи!» — успела подумать я, сама не зная, по какому случаю его беспокою. Гору замолчал, убрал улыбку с лица и закрыл глаза. Я вопросительно взглянул на девушку в надежде, что ее перевод окажется куда толковее, но она повторила слово в слово то, что я уже слышала. «Спроси, что это за люди?» — попросила я, и она послушно перевела. Однако гуру на ее слова попросту не обратил внимания. Продолжая сидеть и стуканом, вызывая у меня легкое раздражение. Прошло минут пять, не меньше, Прежде чем мы решили обменяться взглядами, девушка пожала плечами, а я вздохнула. Гуру, судя по всему, пребывал где-то далеко от этого места, но любопытство, пришедшее на смену недавнему испугу, прямо-таки разбирало. И я, собравшись духом, повторила настойчиво: "Скажи ему, я ничего не поняла". "Простите", заговорила девушка, но он тут же перебил. Я сказал все, что должен был сказать И кивнул, обращаясь ко мне «Ступай!» И я на негнущихся ногах направилась к двери Открыла ее и увидела двух молодых людей Должно быть у строителей Которые паслись с той стороны Не решаясь прервать нашу беседу А рядом с ними Натьку, Изнывающую от любопытства «Чего сказал-то?» взволнованно зашептала она Я направилась к выходу и отвечать не спешила. Требовалось время, чтобы хоть немного прийти в себя. Надо признать, слова Гуру произвели сильное впечатление. Как ни старалась я отнестись к ним с юмором. Впечатляли и даже пугали не столько сами слова, сколько моя реакция на них. Точно не я, а мое тело вдруг что-то вспомнило и замерло в страхе. Чушь собачья! Мысленно решила я и криво усмехнулась. «Не тяни!» — взмолилась Надька. «Мы успели покинуть буддийский центр и теперь стояли во дворе, глядя друг на друга». Я махнула рукой. «Наплел какую-то чушь, проклятвую скорую встречу!» Стоило мне произнести это, как последовал толчок в сердце до да такой, что я едва устоял на ногах от боли. На мгновение стало трудно дышать, и я невольно пригнулась, обхватив себя за плечи. «Чего?» — ошалело произнесла Натька. «Мой ответ на ее предыдущий вопрос и впрямь особо толковым не назовешь». Я шумно вздохнула и выпрямилась. «Идем». И мы побрели карки. Натька косилась на меня и ждала объяснений. Пришлось повторить слова гуру практически дословно. «Нифига себе!» Ахнула Бритая, раз -три переспросив, что он сказал и что при этом делал. «Круто!» «Так чего ж ты ничего толком не узнала?» Вдруг накинулась она на меня. «Где ждут? Кто? Как ты их узнаешь? Давай вернемся и...» «Плохая идея», — вздохнула я, очень сожалея, что и впрямь нельзя вернуться. «Меня отправили во свояси, не пожелав ничего объяснять». «Да? Жесть! Ну, все равно круто!» Круче некуда, согласилась я. Ладно, пока. Домой я решила добираться пешком, и обществом Натьки начала тяготиться. Оттого, помахав ей рукой на прощание, заспешила к пешеходному переходу. Уже оказавшись на противоположной стороне улицы, обернулась и смогла убедиться. Натька продолжает стоять и смотрит мне вслед. Чудеса! пробормотала я, вовсе не Натьку имею в виду. Может, это какой-то фокус? Эффектные заключения лекции, сказать то можно что угодно, а моя реакция, к примеру, следствие гипноза. Гуру намного способны. Все эти проповедники. Он не проповедник. Ну и что? Я о нем ничегошеньки не знаю. Почему он выбрал меня? Потому что я опоздала. Он обратил на меня внимание. Когда я вошла, он сидел с закрытыми глазами. А что, собственно, произошло? Ничего. «В прежней жизни я дала страшную клятву встретиться с неясной целью, с тремя неизвестными мне личностями. То есть в той жизни мы, вероятно, были хорошо знакомы. В той жизни, в этой...» Все подобные утверждения абсолютно бездоказательны. Отнесемся к произошедшему как к забавному приключению. Еще лучше забыть о предсказании прямо сейчас. Последнее оказалось невыполнимым. Хотя бы потому, что очень скоро позвонила Пантелеевна, и с места в карьер принялась рассуждать о реинкарнации и прочих радостях, из чего и заключила. Надька успела в красках описать произошедшее со мной в буддийском центре. Надька, говорит, он великий учитель. Само собой, и читает в душах, как в открытой книге. Куда ж без этого? Ответила я, решив, что Надькин словарный запас, судя по всему, за последний час заметно обогатился. Интересно, где Гуру был с визитом до нас? Подумала я вслух. И какой номер там отколол? Ты что, ему не веришь? ахнула Варька, и стало ясно подобное, по ее мнению, светотатство. Как можно? хмыкнула я. Такие люди не врут. Если честно, в тот момент я была совершенно уверена. Гуру действительно был далек от желания морочить мне голову. Вот именно! Обрадовалась Варька. И что теперь делать? Кому? «Тебе, Бестолыч, телевизор смотреть?» «Гуру по телевизору показывают?» — возбудилась она. «Вряд ли. Тогда зачем?» «Может, и незачем. Лучше книжку почитаю». «Ленка, ты дура!» — простонала Пантелеевна. «Если б мне такое предсказали, ты бы бегала по городу, приставая к прохожим с вопросом. Не вы страшную клятву давали?» «Ну, нет, конечно. Но твое отношение меня удивляет». «По-моему, это круто!» — подсказала я. «Еще как круто! Ладно, посмотрим, что дальше будет». «Ага, гуру сказал, гуру сделал». Отложив в сторону мобильный, я закинула руки за голову и оставилась в потолок. Трое уже встретились и ждут меня. Пробормотало едва слышно и удивительное дело. В моих словах не было и намека на иронию. «Скорее надежда!»